30. -е. Прогуливаться по фазису в начале апреля было сплошным удовольствием. Еще не поднялась изнуряющая жара, дождей было меньше, чем зимой, а солнце светило уже почти по-летнему. На набережной постоянно встречались бегуны и велосипедисты. В городе у меня было несколько важных дел. Инспекция ключевых ПВЗ, продление договоров с клановыми партнерами, Личный визит в транскапитал и, конечно же, посещение гимназии. Апрель – время выбора. У меня были выписаны фамилии, психотипы и возможности учеников, которые потенциально могут примкнуть к моему роду на выгодных условиях. Преимущественно сироты из ПСП. Выкроив часок в своем графике, я изучил всех кандидатов, опираясь на их досье и сведения, полученные от мастера Багуса. Сразу отсек эмпата и слабенького криокинетика. Без силы крови те не смогут подняться выше второго ранга. А вот кто меня реально заинтересовал, так это девчонка с уже достигнутым вторым рангом, развивающая дар электрика. Редкая способность. Электриков можно по пальцам пересчитать во всем мире, но они чрезвычайно эффективны против мехов, дирижаблей и бронемашин с воздвижными лезвиями. Я уж молчу про возможность обесточить вражескую усадьбу или целый квартал любого города, если потребуется. А еще, по слухам, электрики умели вырабатывать энергию для различных устройств, почище любого генератора, что логично. В характеристике было указано, что Олеся Вацкая – девушка своенравная, с характером, и до сих пор не определилась с выбором рода. Клан пытался ее втянуть в свою орбиту, но безуспешно. Я прибыл в гимназию Эфы за полчаса до окончания занятий. Пролистал досье девушки, изучил подводные камни, психотип. Обратил внимание на пометки о драках, конфликтах и тому подобном. Что интересно, девочка боевая и никому спуску не дает. Я Олесю не помню, но она ведь из параллельного класса. Мы встретились во дворе в небольшом сквере между Дадзе и открытой площадкой, на которой тренировались подопечные мастера Мергена. «Иванов!» Девушка смерила меня уничижительным взглядом. «Я думала, это шутка. Мне в ПСП надо, если что, а ты задерживаешь». Олеся была колоритным персонажем. Гибкая, стройная и по всем параметрам симпатичная. С огромным, просто невероятным количеством косичек. Такие в последние годы заплетают на всех курортах. Вроде бы и носит форму гимназии, но делает это небрежно, без должного уважения. Не стесняясь, таскает в поясных ножнах танто, а к бедру еще прицепила чехол с метательным ножом. Второе бедро у девушки было татуировано, что крайне необычно для этой реальности. И юбка, как мне показалось, чуть короче, чем того требует школьный устав. «Эй!» — возмутилась Олеся. «Куда пялишься?» «Извини», — хмыкнул я. Прикольная татуировка. Это мне от синдиката досталось. Синдиката? Я изогнул бровь. Моя семья из Баку, пояснила Олеся. Предки состояли в синдикате. Ну, вроде как банда. Я знаю, что такое синдикаты. А еще терпеть не могу, когда эти уроды привлекают детей. Навацкая вскинула подбородок. И что, уточнил я, ты же из ПСП. «Ну да, была война, крупный передел, предки свалили в фазис, но нас и здесь нашли. Их убили, я выжила только потому, что меня дома не оказалось. Мы квартиру возле порта снимали. Ах, это тебя не касается. Чего надо? Мне сказали, ты не определилась с поступлением и рот не выбрала. Навадская фыркнула. Еще чего не хватало. Меня не интересует родовая служба. И клановая тоже». «Как насчет присягнуть на верность мне?» «Иванов, ты зря тратишь мое время. Я помню твое выступление на арене, ты молодец, все такое, но у меня другие планы на жизнь». «Какие, если не секрет?» «Не секрет. Хочу попробовать себя в вольных наемниках, скопить денег и перебраться в другую страну». «А это чем не устраивает?» «Да всем устраивает. Кроме того, что без титула ты грязь и ничтожество». «Где-то иначе?» — искренне удивился я. «Да хоть бы в Наска!» — с вызовом ответила Олеся. «Или в Австралии. Там людей ценят по способностям. Я не собираюсь всю жизнь присмыкаться перед такими, как ты!» Мне стало смешно. Аристократы, олигархи, высшие касты — какая разница? Всегда есть сливки общества, подминающие под себя остальных. Одни наверху, другие внизу. Так было всегда. И зачастую дети могущественных родителей имеют стартовые преимущества, которые сложно переплюнуть таким, как Олеся. А девочка, похоже, идеалистка и бунтарка. «Олеся», — вкрадчиво произнес я, «не все ли тебе равно, где раздобыть капитал для выезда из страны? Поработай на меня». «Без присяги?» — удивилась Новацкая, «Без. Как простой наемник в гвардии». «В чем подвох?» «Тебе может понравиться». «Ну уж этого не жди, Иванов». Девушка посмотрела на меня испытующе. «И что, просто так возьмешь и отпустишь электрика? Не попытаешься связать многолетним контрактом? Можем заключить на год и продлевать по обоюдному согласию». «Так не принято. Никто так не делает. А мне плевать. Это мое право и мое решение». «Если через год захочешь уйти из гвардии рода Ивановых, я не стану чинить препятствий». Слово аристократа. Девушка-электрик смотрела на меня недоверчиво. «И да, можешь уйти из ПСП», — добавил я. «Своих гвардейцев я обеспечиваю приличным жильем. Казармой!» — скептически уточнила одаренная. «Есть и казарма, но ты получишь квартиру в недавно отстроенном доме. Красная поляна» если слышала о такой. «Да ты мажор!» Олеся посмотрела на меня, оценивающе. «Гадство! Как ты всего этого добился? Слышала ты сам из ПСП. А теперь титул, деньги, возможности. Вот здесь главная загвоздка». Усмехнулся я. Много приходилось убивать. «Таков путь, да?» «У меня, да». Было заметно, что наш разговор заставил гимназистку задуматься. «Знаешь, на меня тут Андерсон давит», — вдруг призналась Олеся. «Говорит, мне одна дорога в клан, а я не хочу. Смотри, они только недавно с халифатом воевали в Персии, и такие мясорубки постоянно. Ладно, если ты благородных кровей, но с нами, простолюдинами, никто особо не церемонится. Расходный материал. У них нет рычагов давления», — покачал я головой. Девушка горько усмехнулась. «Андерсон говорит, есть». «Мол, такую характеристику напишут, что никуда не поступишь и на нормальную работу не устроишься. Ты же вроде с наемниками планируешь воевать. Полагаешь, там меньше крови, чем в регулярных войсках?» Олеся пожала плечами. «Я в этом не разбираюсь». «Вот что, дорогая, Андерсона я беру на себя. У меня есть право на одного выпускника гимназии в год, и я хочу забрать из школы тебя. Это прямая договоренность с кланом». Но и мой род иногда с кем-то воюет. Иногда. Это следует учитывать. Слышала, ты заботишься о своих людях. Правильно, слышала. Так что, идешь на контракт? Навадская колебалась всего несколько секунд. Потом заявила. Идет. и с продлением. Мы пожали друг другу руки. Других важных дел у меня не было, и я решил побродить немного по турецкому кварталу, съесть какую-нибудь жирно-вредную шаурму, выпить кофе и повалять дурака. Яркое солнце вычерчивало угловатые тени нависающих над тротуарами балконов. Квартал был тихим, уютным, малоэтажным. Преобладали гостиницы, антикварные лавки, всевозможные забегаловки. Всюду брусчатка и раскидистые деревья. В одном месте рос дуб, которому уже больше ста лет, о чем свидетельствовала медная табличка. Кварталы не были пешеходными, иногда тут проезжали машины, но очень медленно и по одной. Уж очень узкими и неудобными для проезда создали эти улочки. От каждого камня или резной двери веяло стариной, а на подоконниках и заборах жмурились от удовольствия раскормленные коты в общем я припарковался на площади безымянного героя а уже оттуда двинулся пешком глазея на выставленный в витринах товар держась с солнечных сторон улиц и время от времени задерживаясь возле шаурумичных и кофеин но как водится в таких ситуациях спокойно расслабиться мне не дали когда я пил кофе за столиком на углу безлюдной улочки возле цветочной лавки со мной связалась ольга сергей «Я по поручению графа Барского. Мы давно убрались из обращения ваше благородие. Но Ольга продолжала обращаться ко мне на «вы». Что случилось?» «Господин Барский настаивает на вашем скорейшем возвращении в усадьбу. Демон тоже. Насколько я понимаю, происшествие в доме Кабалия...» «Я подобрался. А наша система безопасности...» «Не сработала. Паша в ярости...» «У госпожи Кабалии куча агентов службы безопасности. Все клановые». «Понял. Джан дома?» «Вернулась полчаса назад. Пусть бродяга заберет меня с безымянки. Справитесь? Будет исполнено». Тяжело вздохнув, я поспешил к площади, где меня терпеливо дожидался Ирбис. Наметанным глазом засек старый дом, реконструированный по последнему слову «зодчество». Заброшенная развалина вдруг превратилась в дорогой особняк, парадное крыльцо которого смотрело примехонько на отделение «Зарод банка». Проходя мимо, я мысленно связался с бродягой и попросил создать ворота. Загнал спорткар в гараж, поднялся по лестнице в холл и через панорамное окно выглянул на улицу. Мы уже находились в поселке. Лепота! Барский терпеливо дожидался меня в гостиной. Не успел я переступить порог и поздороваться с начальником СБ, как в комнату влетела Джан. «Сергей, ты уже знаешь?» «Что знаю?» «На моро напали!» Я перевел взгляд на Барского. Начальник СБ вздохнул. «Полагаю, это нужно увидеть». «Я с вами!» — заявила Джан. «Пока не стоит», — отрезал я. «Мало ли. Но, Джан, ты ведь мне доверяешь?» Девушка поспешно кивнула. «Вот и хорошо». Не высовывайся, пока я во всем не разберусь. Снаружи все бурлило и кипело. Бросились в глаза люди в черных полувоенных френчах из моей службы безопасности. Молодцы в костюмах-тройках — это подчиненные Барского. По соседней улице прошествовало звено мехов. У крыльца мы столкнулись с демоном. Краткий доклад, — потребовал я. И Лютый не подвел. Нападение на дом Марокко-Балии. «Обход наших систем видеонаблюдения. Каббалистические сигнальные цепочки не сработали. Расследуем, патрулируем. Кто напал?» «Я лучше покажу», — вмешался в разговор Барский. «Это интересно». Мы направились по плитам подъездной дорожки в сторону особняка Моро. У демона ожила наплечная рация, и он отвлекся на доклад кого-то из наших. При этом не отставал, следовал за нами. Рациями я укомплектовал гвардию на всякий пожарный. Телепатов могут убить, провода перерезать. Тогда останется еще одно проверенное средство связи. Ворота были распахнуты настеж. Я кинул взглядом внутренний дворик, но ничего странного не заметил, если не считать молчаливых субъектов, отирающихся под окнами. Один из этих типов, как я подозреваю ясновидящий, положил руки на стену и стоял неподвижно. Глаза закрыты, словно он и не здесь, а в каких-то неведомых далях. «Дом в порядке», — констатировал я. «Не спеши с выводами», — хмыкнул Барский. «А морок где?» — Барский нажал кнопку звонка. «Нам открыл коренастый СБшник с хитро спрятанным оружием. Чехлы с ножными в рукавах, за спиной у пояса, под пиджаком. Мы вошли». Небольшая прихожая, арка в гостиную, знакомая лестница на второй этаж. Моро сидела в кресле, пила чай и не выглядела совсем уж потрясенной. Сверху доносились шаги и мужские голоса. Двое агентов, явно боевики, стояли в разных углах гостиной, изображая из себя античные статуи. Думаю, охранники. «Привет», — я улыбнулся соседке. «Что тут произошло? Почему таинственность?» Бессмертная молча указала в сторону коридора. Там, насколько я помню, находилась кухня, совмещенная со столовой. Прислуги у маро не было. Она готовила сама или заказывала что-то, пользуясь моим стрижом. Я свернул в сумрачную галерею. Первое, что попалось мне на глаза... Да ладно! Труп! Явно не человеческий. Разрубленная пополам тварь, смахивающая то ли на кузнечика, то ли на богомола. Присмотревшись, я увидел, что одна из передних лап богомола тоже была рассечена. Часть лапы валялась у стены. На этой же стене красовалась чудовищная борозда. Словно тварь во время драки задела стену, достав до самого кирпича и обсыпав штукатурку. Замерев на полушаге, я принялся изучать монстра. Вроде и богомол, только переросток. На земле таких особей не встретишь, это перебор. «Как тебе экземпляр?» — раздался голос Моро. «Впечатляет, — отвис я. — Ты поработала. Ну а кто же? Не Пушкин же?» Я хмыкнул. «Идем наверх», — предложил Барский. Поднявшись по лестнице, мы оказались на узкой площадке, огороженной перилами. В коридор выходило всего несколько дверей, три из них были открыты. Всюду горел свет, хотя еще толком не начало смеркаться. Барский молча указал на ближайший проем. Мы вошли. Перед нами была спальня Моро. Минимализм, все в японском стиле, но женская рука ощущается в деталях. Абажура настенных светильников, шкаф с ростовым зеркалом, столик с различными баночками, скляночками, тюбиками. Присевший у балконной двери мужик в хирургических перчатках и с пинцетом в руке а посреди кровати это».